заметил Гилберт. Да, и у меня такое же чувство, как у Байроновского Чайльд-Гарольда, покидавшего Англию. Примечание. Романтический герой поэмы Паломничество Чайльд-Гарольда, 1812 год английского поэта Джорджа Байрона. Годы жизни 1788, 1824. Конец примечания. Только то, на что я сейчас смотрю, не совсем родимый берег для меня, сказала Аня, отчаянно моргая, чтобы удержать слёзы. Мой настоящий родимый берег Новая Шотландия, где я родилась. Но я думаю, что для каждого человека родина та земля, которую он любит больше любой другой. И для меня это добрый старый остров принца Эдуарда. Мне даже не верится, что я не всегда жила здесь. 11 лет, что предшествовали моему приезду сюда, кажутся мне дурным сном. Прошло 7 лет с тех пор, как я пересекла этот пролив На таком же пароходе. В тот день, когда миссис Спенсер привезла меня из приюта в Хоуп-Тауне. Я как сейчас вижу себя в ужасном, жёстком и выцветшем платье и пыляной матроской шляпе, исследующую с любопытством и восхищением палубу и каюты. Тогда был погожий вечер, И как сверкали на солнце красные берега острова. И вот я снова пересекаю этот пролив. Ах, Гилберт, мне так хочется верить, что я полюблю Редмонд и Кингспорт. Но я убеждена, что этого не произойдёт. Куда подевалось твоё философское отношение к жизни, Аня? Его целиком затопила огромная, всепоглощающая волна чувства одиночества и тоски по дому. 3 года я мечтала о том, чтобы поехать в Редмонд, а теперь еду, но хотела бы не ехать. Ничего страшного. Я верну себе бодрость и философский взгляд на жизнь, когда хорошенько поплачу. Я должна выплакаться, отвести душу. Но придётся подождать до вечера, когда я наконец окажусь в постели в каком-нибудь пансионе. Тогда Аня снова станет Аней. Интересно. Деви уже вылез из шкафа. Было 9 часов вечера, когда поезд доставил их в Кингспорт, и они очутились в слепящем бело-голубом свете, запруженной народом станции. аня почувствовала ужасную растерянность но уже в следующее мгновение оказалась в объятиях присилы гранд приехавшей в кинспорт ещё в субботу наконец-то дорогая думаю ты так же устала с дороги как я когда в субботу вечером прибыла на этот вокзал устала ох при силы и не говори я и усталая и неопытная и провинциальная и мне всего лет 10 жалься отведи свою бедную павшую духом подругу в какое-нибудь тихое место где она могла бы собраться с мыслями я отвезу тебя прямо в меблированные комнаты где мы будем жить и столоваться кэп ждёт нас у вокзала Какое счастье присе, что ты здесь. Если бы тебя не было, я думаю, что села бы прямо посреди вокзала на свой чемодан и разрыдалась. Какое утешение увидеть знакомое лицо в огромной, крикливой чужой толпе. Не Гилберта Леблайта, я вижу там Аня. как он возмужал за этот год. Когда я преподавала в Кармаде, он выглядел еще совсем школьником. А это, конечно, Чарли Слоун. Уж он-то не изменился, не мог измениться. Именно так он выглядел, когда родился, и точно так же будет выглядеть, когда ему стукнет восемьдесят. Сюда, дорогая, через двадцать минут мы будем дома. «Дома!» — простонала Аня. Ты хочешь сказать, что мы будем в каком-нибудь отвратительном пансионе? В ещё более отвратительной комнате, выходящей окнами на какой-нибудь закопчённый задний двор? Это никакой не отвратительный пансион, моя девочка. А вот и наш кэп. Садись, возница займётся твоим чемоданом. Так вот, наш пансион в своём роде очень приятное место. Как ты и сама с готовностью признаешь, завтра утром, когда как следует выспишься, и твоя хандра сменится радужными надеждами. Это большой старинный особняк из серого камня на Сент-Джон-стрит, на расстоянии небольшой приятной прогулки от Редмонда. Некогда в этом квартале были резиденции известных людей. Но мода изменила улицы Сент-Джон, и теперь расположенные там особняки лишь вспоминают о былых лучших днях. Они такие большие, что тем, кто живёт в них, приходится брать пенсионеров, чтобы заполнить помещения. По крайней мере, именно такое объяснение усердно предлагают нам наши хозяйки. Они просто прелесть, Аня, наши хозяйки, я хочу сказать. Сколько же их? Две. Мисс Хана Харви и мисс Ада Харви. Они родились близнецами около 50 лет назад. Мне везёт на близнецов улыбнулась Аня. Где бы я ни оказалась, непременно столкнусь с близнецами. О, теперь они уже совсем не близнецы, дорогая. Они перестали им быть, когда достигли 30-летнего возраста. Мисс Ханна постарела, не очень изящно, а мисс Ада так и осталась 30-летней, еще менее изящно. Не знаю, умеет мисс Ханна улыбаться или нет, я еще ни разу не поймала ее за этим занятием. Но мисс Ада улыбается постоянно, и это еще хуже. Но тем не менее они милые, добродушные и каждый год берут двух пансионерок. Потому что для бережливой души мисс Ханны невыносимо, чтобы в доме зря пропадало место. А вовсе не потому, что они вынуждены делать это ради денег. Как уже семь раз успела сказать мне мисс Ада, за те 2 дня, которые я провела здесь, Что же касается наших комнат, должна признать, что это обычные спальни, двери в которые открываются прямо из коридора, и окна моей комнаты действительно выходят на задний двор. Но окна твоей комнаты выходят на старое кладбище Сент-Джон, которое расположено по другую сторону улицы. Звучит пугающе. — вздрогнула Аня. — Пожалуй, я предпочла бы вид на задний двор. — О, нет, тебе понравится. Вот подожди, сама увидишь. Старое кладбище — очаровательное место. Оно так долго было кладбищем, что теперь из настоящего кладбища превратилось просто в одну из достопримечательностей городка. Вчера во время вечерней прогулки я исходила его вдоль и поперек. оно обнесено толстой каменной стеной, вдоль которой растут огромные деревья. На остальной территории ровные ряды таких же деревьев и самые удивительные старые надгробия с самыми удивительными и необычными надписями. Тебе, Аня, непременно нужно сходить и посмотреть. Сейчас там, разумеется, уже никого не хоронят, но несколько лет назад был поставлен очень красивый монумент в память о солдатах Новой Шотландии, павших в Крымской войне. Он стоит как раз напротив входных ворот, и там есть простор для воображения, как ты говорила. А вот наконец и твой чемодан, и мальчики подходят, чтобы попрощаться. «Как ты думаешь, я обязательно должна пожать руку Чарли Слоану? У него всегда такие холодные и влажные руки. Нужно пригласить их заходить к нам иногда». «Мисс Ханна с очень серьезным видом сказала мне, что молодые джентльмены могут навещать нас по вечерам дважды в неделю, если будут уходить в разумное время». а мисс Ада с улыбкой попросила меня следить, чтобы они не сидели на ее красивых вышитых подушках. Я обещала следить, но одному Богу известно, где еще они смогут сидеть разве только на полу, так как подушки лежат везде. Мисс Ада положила одну искусно вышитую подушку даже на крышку фортепьяно. Теперь Аня уже смеялась. Своей веселой болтовней Персила достигла поставленной цели — подбодрить подругу. Тоска по дому на время совсем прошла, а вернувшись, когда Аня наконец оказалась одна в своей маленькой спальне, уже не могла охватить душу с прежней силой. Аня подошла к окну и выглянула. Улица была тускло освещенной и тихой. По другую ее сторону над деревьями старого кладбища сияла луна, выглядывая прямо из-за темнеющей головы огромного каменного льва, фигура которого венчала величественный монумент. Аня удивилась. Неужели она покинула зеленые мезонины только минувшим утром? Ей казалось, что это было очень давно. Такое ощущение приносит один день перемен и путешествия. И эта же самая Луна смотрит сейчас на зелёные мизанины, пробормотала она. Ну я не буду думать об этом. Мысли и вызывают тоску по дому. Я собиралась хорошенько поплакать, но не буду. Отложу до более удобного момента. А сейчас спокойно и благоразумно лягу в постель и засну.